Глава тысяча пятьсот восемьдесят четвёртая. Объединение шести заговоров. Шестая трансформация Всевышнего. Азмъясем бессмертный. Взрыв десяти звёзд на лбу небесного бога серьёзно ранил Манхао. Однако в итоге тело гиганта полностью усохло. Всевышний был вынужден отказаться от этой оболочки, но тут из его груди вырвался неописуемый бессмертный ц. Из груди гиганта выснулись две руки, размыто по все стороны обшметки плоти и кровь. За г рамким хорустом скрылась грудная клетка, отчего из него вытекло ещё больше бессмертного отсы. Невероятная природа этого отсы позволила создать из ничего бессмертные нефриты. В озорванной части звёздного неба появилось целое искрящееся море камней. Несмотря на жесточённость боя, в глазах Мэн Хао промелькнуло измоление, а потом он неосознанно облизал губы. Какая дерзкая стратегия, подумал он. и эффективная. И ему потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы при виде горпес смертных нефритов вернуть себе самообладание. В то же время из груди гиганта выбрался мужчина средних лет в окружении бессмертного цы. На его голове и теле отсутствовали волосы. Спокойно взмахнув кистью у себя за спиной, он разорвал его ничто жал гиганта позади. Вместо того, чтобы обратиться в пепел, он превратился в кожаный плащ, накидка из кожи небесного бога легла на плечи мужчины. Купец бессмертным це она предала ему холодный и безжалостный вид. А за яйцем бессмертный! Негромко произнес мужчина, глядя на Манхал. Коль я всевышний призвал меня, значит, ты невероятно опасный противник. Эхо его голоса еще не успело растаять в пустоте, а он уже стоял позади Манхал. Борясь, чем то успел среагировать, мужчина положил руку ему на спину. В результате взрыва изо рта Манхал обрызнула кровь. И всё же со свирепым огонёнком в глазах он схватил противника за запястье. "Никакой ты не бессмертный", процедил Менхао. По лицу мужчины промелькнуло удивление. Менхао резко рванул руку на себя и запустил мужчину в полёт, после чего полетел вслед за ним. На ходу он выполнил магический пас, и без каких-либо колебаний коснулся ладонью мужчины. "Шестой заговор жизни и смерти". Этот заговор никак не влияет на твою свободу. Он лишь решает жить тебе или умереть. С рокотом бессмертные ци, составлявшие тело мужчины, внезапно растерялся. Когда он вновь соединился воедино, мужчина находился уже далеко. Судя по всему, шестой заговор ничего ему не сделал. Одного заговора недостаточно, заметил мужчина. Почему бы тебе не использовать седьмой? Его глаза странно блестели. Он явно использовал прорицание помимо простого анализа ситуации. Но на самом деле Всевышний очень хотел детально изучить магию заговоров Мэнхао. В прошлом он видел, как кто-то их использовал, но никогда это колдовство не было направлено против него. Истинная сущность могла подготовиться к битве с Мэнхао, только не посредством столкновения с заговорами. Если хочешь увидеть мои заговоры с культивацией трансцендентности, то тебе придётся показать больше трансформаций. Глаза Мэнхао блеснули. Его план на эту схватку практически не отличался от того, чего хотел добиться Всевышний. Тут хотел увидеть заговоры, а Манхао наделся сразиться со всеми трансформациями Всевышнего. "Отказываюсь верить, что трансформации смогут бесконечно тебя усиливать", холодно сказал Манхао. "Как не как этот твой клон, а не истинная форма. Боюсь, об заклад у тебя остались трансформации такой силы, что ты не можешь их здесь использовать". Мужчина холодно фыркнул, бессмертный Цюй усилился и закружился ещё быстрее, а взгляд мужчины стал более пронзительным. "Ладно, Коле, хочешь, я покажу? Покажу тебе, кто на самом деле такой бессмертный. Бессмертный. Примечание переводчика. Иероглиф бессмертный состоит из двух иероглифов: человек и гора. Это человек и гора. Версия бессмертного, созданного всевышним, подняла руки над головой таким образом, что получилась гора. Гора! Взревел он, звёздное небо дрожало, когда из-за пределов безбрежных просторов начала нисходить неведомая сила. Планеты, порещи континенты, миры протяжно заскрежетали под таким гнётом. Манхао чувствовала опускающуюся силу, словно на него давило бесчисленное множество миров. Тем временем над головой клона беззвучно появились очертания горы. Даже от простого очертания горы исходило чудовищное давление, которое придавало всевышнему ауро совершенства. Бессмертный был человеком и горой. Бессмертная магия это не божественные способности или магические техники, Вместо этого он становился сенсей с сокрушительным давлением. С древних времён до сегодняшнего дня появление бессмерного ознаменовавало гнёт, который мог раздавить всё, что не являлось бессмертным. Менхао, ты хотел видеть мои трансформации? Что ж, ты всё увидишь, когда я раздавлю тебя. Эта форма Всевышнего посмотрела на него с блеском в глазах, а потом отправила в его сторону гору и её невероятное давление, разливающееся от него ослепительный свет, мог раздавить всё на свете. Всевышний внезапно возник на вершине горы, к которой приближалась к своей жертве. Манхао поднял глаза на опускающуюся гору. Он чувствовал невероятное давление. Даже небесный бог не шёл с ним ни в какое сравнение. Небесный бог мог ранить Манхао, раздробить его кости, но повредить основание было ему не по силам. С другой стороны, давление бессмертной горы заставило задрожать даже его сансаю дао. Человека гора бессмертный. Ладно, раз ты решил видеть бессмертного, Думаю, можно показать тебе объединение моих заговоров, решительно заявил Манхал. Взмахнув рукавом, он выполнил магический пост. Культивация забурлила, а с ней магия заговоров. Первый заговор, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Объединение шести заговоров. Вместе все эти заговоры породили немыслимую силу, силу лиги заклинателей демонов, силу, способную запечатать небо и землю и все сущее. Шесть заговоров приняли форму гигантской руки всего с четырьмя пальцами, но даже в таком состоянии в ней была скорее тонистая сила. Рука взмыла вверх навстречу человеку и горе, и она собиралась убить безсмертного.